Глава первая. Последний корсар. Гибель консула Серенсена. Тем же штормом, который изрядно потрепал Отду, маленький консул Серенсен был снесен далеко на восток с курса, которого он держался, к берегам Исландии, откуда намеревался добраться до Англии. Нордаль и Фальк сидели в тесном салончике консула Сэренсена. Фальк то и дело нервно вскакивал со шкиперской койки, служившей одновременно и диваном, и пытался пройтись по каютке, но всякий раз, сделав каких-нибудь два шага, он натыкался на чугунный камелек. Около камелька было нестерпимо жарко, но стоило отойти от него, как холодный ветер, врывающийся в распахнутый над головой кап, пронизывал до костей. Закрыть кап было невозможно. Удушливый чад, выбиваемый ветром из топки, выедал глаза. «И все же я не уверен в том, что нам нужно идти в Англию», покачивая головой, сказал Нордаль. «Исландия — более подходящее место. Соберем силы и вернемся на родину для борьбы с врагами». Фальк пожал плечами. Подчиняюсь вашему решению, Йенсен, теперь я только ваш солдат, но на вашем месте я все-таки пошел бы в Англию, там мы получим помощь, и сердце подсказывает мне, именно там мы найдем нашего пастора, а говоря откровенно, мне бы очень хотелось снова увидеть его. Да, этот человек способен организовать силы для новой борьбы, согласился Нордаль, но сомневаюсь, что ему удалось выбраться с острова. От белой смерти он был гарантирован моей прививкой. Гунны хуже всякой белой смерти, милый Фальк. Нордаль не договорил. Сверху послышался громкий крик, человек за бортом. Нордаль бросился на палубу. Громыхая протезом, забрался по крутому трапу и Фальк. Весь экипаж и невольные пассажиры консула Серенсена прильнули к поручням, пытаясь отыскать в волнах человека, которого заметил часовой из Вороньего гнезда. Наконец Нордаль различил бревно, то появлявшееся на гребнях волн, то снова исчезавшее. К бревну был привязан человек, он лежал без движения и, судя по всему, был мертв. Тотчас маленькая шлюпка консула была на воде, и грибцы налегли на весла. Через несколько минут спасенный лежал на палубе консула. Он был жив, дыхание едва заметно вздымало его обнаженную грудь. Но не прояви он и никаких признаков жизни, все равно все присутствующие бросились бы откачивать его и растирать, потому что перед ними лежал никто иной, как хорошо всем известный старый рыбак Гланн, по прозвищу «Адмирал». Немало времени прошло, пока адмирал очнулся и рассказал о том, как он, пытаясь прорваться сквозь немецкое хранение с письмом пастора, был пойман гитлеровским сторожевым судном и доставлен на Марту. Как Витема тщетно пытался добиться от него правды о причине его появления в море, как, наконец, удалось бежать с Марты. Глан не знал цели плавания Марты и мог только сказать, что он крейсирует в тех же примерно водах, где находится сейчас и консул Серенсен. Глан не мог сказать, не изменил ли Витема еще раз наименование своего судна, но в тот день, когда рыбак бежал с него, оно называлось «Черный орел». «На паруснике немца есть пленные». Глан оглядел слушателей, и, несмотря на усталость, в его глазах блеснул радостный огонек. — Я узнал пастора Сольнеса. Фальк схватил и потряс руку Йенсена. — Слышите, Нордаль, он жив, наш пастор, ура! Может быть, ему было бы лучше умереть, чем снова оказаться в лапах Гунна. — Не говорите глупостей, Нордаль. Он жив, это главное. Остальное зависит больше от нас, чем от него самого. Не понимаю. Найдем орла и отобьем пастора. Мы должны спасти его, с жаром говорил старый ученый. Нордаль не мог удержаться от смеха. Смеялись и моряки. Вы слишком просто представляете себе дело. Найти в море судно, силой отбить пастора, Вы не понимаете того, что говорите, Фальк. Но Фальк не сдавался. Спросим моряков, считают ли они возможным найти орла? Голосом, который едва удавалось расслышать, адмирал сказал. Такую акулу, как этот гун, голыми руками не возьмешь. Но видит Бог, ежели уж вы решили идти на драку, что старый адмирал первым полезет на борт немецкой лоханки. «Эх, Ивар, старина!» — перебил его Лунд, владелец и шкипер консула Серенсона. «Главное дело — сойти с ним борт к борту, чтобы не страшны были его пушки, а там с помощью Бога и святого олофа Глан, внимательно слушавшись шкипера, перебил а найти его можно. Подадим сигнал бедствия. Потеряли управление и что-нибудь в этом роде. Жадность толкнет его на приманку. Он сам найдет нас. И никто не понял, на чьей же стороне глан, легкомысленного фалька, так просто представляющего себе нападение на черного орла, или опытных моряков, справедливо считавших предприятие неосуществимым. Крепкий Норд-Ост гнал консула Сэренсена ходом не меньше двенадцати узлов. Прежде чем бледное солнце коснулось горизонта, часовой в вороньем гнезде оповестил, что видит судно в направлении запад-запад-юг. Шкиперлунд сам полез на Марс и долго разглядывал замеченное судно. «Убей меня, Бог, ежели это не чертов орел!» — крикнул он. Консул Сэренсон лег на правый галс, уходя с курса Черного Орла. На Орлене сразу заметили бот. Лишь когда на горизонте остались только мачты пирата, радиорубка консула приняла приказ остановиться. Лунд для вида сбросил кливер и приспустил фок и грот от консула уменьшился до четырех узлов. через час стал снова виден силуэт черного орла, но сумерки уже настолько сгустились, что гитлеровцы и сами видимо поняли открывать по боту огонь по пусту тратить снаряды. к тому же начался снегопад, непроницаемая пелена скрыла черного орла. лунунд пустил мотор чтобы поскорее уйти с курса врага. Фальк с сожалением еще раз вгляделся во тьму. Глан, сердито сплюнув за борт навстречу несущемуся мокрому снегу, взялся за ручку двери. Никто не понял, что произошло в тот момент, когда адмирал распахнул дверь рубки. Удар потряс консула Серенсена от киля до клотиков. Сотрясение было так сильно, что фок сломался, как хворостинка. Треск ломающегося дерева, ляск железа, испуганные крики людей — все смешалось в единый хаос звуков, покрытый пронзительным воем ревуна, раздавшимся откуда-то сверху. Люди, еще минуту назад сетовавшие, что судьба лишила их возможности сойти с пиратом, и не подозревали, что этот зловещий вой раздавался с палубы Марты, Черного Орла. Забывание сирены показалось им голосом преисподней, открывшейся в сумраке ночи, чтобы поглотить расколотого надвое консула Серенсена.